Распространение учения. 22 июля 1935 года. Учение живой этики не для слабых сердец. И потому в эту группу можно принимать лишь души испытанные, не количество, а качество. И если закаленных сердец нет, то лучше и не начинать. Мы не должны профанировать светлое учение. Кроме того, мы не миссионеры. В учении сказано, что каждый зазванный ляжет, как жорнов на шее. Мы ищем свободных душ, не связанных никакими страхами. Учение — не серебряные бирюльки, не орешки в сахаре. Учение — мощная руда. Книги учения будут расходиться и попадать в нужные руки, и это самое главное — Ведь столько душ, ищущих света и новых ценностей среди хаоса, всех попранных и униженных высших понятий. Со всех углов света тянутся запросы и просьбы о большем знании, о приобщении к воинству света, потому радостно нам нести свой светильник. Вы пишете об осторожности, но кому как не мне знать это? Но я также знаю и о мужестве, и о творческом дерзании, прежде всего о великом равновесии. Потому осторожность не должна превратиться в страх преследуемого, а дерзание — в безрассудную смелость. Но все же по натуре я предпочитаю последнюю и верю в мудрую пословицу. «Лишь смелым Бог владеет» и в другую, более прозаическую, Волков боятся в лес не ходить, грибов не видать. Так скажем, что осторожность должна сочетаться с дерзанием и действовать в мудрой соизмеримости с обстоятельствами и условиями. Но искры света, зажигающие новые очаги сознания, должны быть брошены, иначе где же будет ведущее начало? Без них все погрузится в мрак. И разложение.